Глава 7. Дополнительный выпуск Санкт-Петербургских известий Ограниченный тираж Самые свежие подробности Про ограбление века Звонкие призывы распространителей Газет не оставляли равнодушными Горожан И они то и дело подзывали к себе Юных коммерсантов с сумками Полными утренней прессы Ограниченный тираж с рассказами очевидцев Полный список украденных картин Мадонна Константили Рафаэлла, Мадонна Лита Леонардо да Винци. Эй, мальчик! 19 марта 1899 года запомнилось жителям Санкт-Петербурга двумя событиями. Во-первых, этот день выпал напрощенное воскресенье, то есть с самого утра по всей империи каждый верующий, благочестивый православный христианин извинялся за те обиды, что вольно или невольно нанес своим родным, близким, друзьям, дальним приятелям, в общем, сугубо по желанию и велению сердца. Вторым же событием, запомнившимся гораздо лучше, стала полуночная стрельба возле императорского Эрмитажа, отозвавшаяся шквалом заметок и статей сначала во всех столичных газетах, а потом и в мировой прессе. «Свидетели событий», состоявшие в основном из ночных постовых околоточных и нижних чинов караульных, все как один утверждали, что сначала услышали то ли один, то ли сразу два выстрела подряд, после которых раздалась заливистая трель полицейского свистка и громкие крики «Караул!» и «Тревога!». Призывы на помощь были дополнены трескучими хлопками револьверов. В ответ же грянул натуральный шквал заполошной пальбы, столь частый, что она напоминала скорее пулеметные очереди. Неразборчивые крики, хлестки и выстрелы, все умножающиеся в числе трели свистков, к которым внезапно добавилось гулкое бухание винтовок, эта бакханалия длилась всего несколько минут. Затем все начало затухать, и столицу вновь накрыло, покрывала тревожной тишины, под пологом которой на месте происшествия до самого утра не прекращалась людская суета. Приезжали, уезжали разные начальственные чины и ответственные лица. Пару раз мелькнула дворцовая полиция, исчезнувшая с появлением первых жандармов и служащих особого отдела Министерства внутренних дел. Шутка ли? Благодаря бдительности и отваге рядового чина полиции, успешно предотвращено чуть ли не ограбление века. К сожалению, злоумышленники смогли скрыться на заготе подготовленных лодках по Неве, оставив перед храмом изобразительных искусств россыпи стрелянных гильз и несколько лужец крови. Но все равно их поимка была вопросом только лишь времени. Из утренних газет все желающие смогли, наконец, доподлинно узнать, что преступников было не меньше дюжины, и что действовали они крайне дерзко и очень похоже на то, как происходило преснопамятное ограбление Лувра. Разве что сторожей не опоили, как тогда а под дулами револьверов связали и заперли в одной из кладовок с крепкой дверью. Сам музей живописи от набега варваров с оружием практически не пострадал. Десяток разбитых в перестрелке стекол, испятнанные случайными пулями колонны фасада и выбитые частыми попаданиями куски штукатурки на правом углу здания, там, где от выстрелов в злодеев укрывался храбрый полицейский чин. Даже картины только-только начали вынимать из рамок и упаковывать в кожаные тубусы, подлецы такие. Разумеется, после таких известий на место событий состоялось многолюдное паломничество неравнодушных к культуре питерцев, изрядно запрудивших дворцовую набережную. Кровь к утру засыпали песком и смели, но дырки от пуль и битое стекло также просто было не убрать. Через несколько дней ажиотаж горожан немного подогрел французский посол маркиз Монтебелло, по примеру одного русского аристократа, назначивший вознаграждение за любые сведения, которые приведут к поимке злоумышленников. Аж десять тысяч. Правда, полиция с жандармами и без того рыскали словно ошпаренные. Сам государь-император изволил гневаться. Что ограбить эрмитаж собирались, это ладно. Но ночная стрельба так близко к главному штабу и Зимнему дворцу, высочайшее недовольство было так велико, что афедрон главы мин внудел начала ощутимо припекать. Вместо приближающейся почетной отставки с одновременным назначением в Государственный совет, появилась неиллюзорная перспектива просто позорной отставки с последующим безрадостным прозябанием вдали от столичного света. Не собираясь страдать в одиночку, Иван Логгинович так хорошо простимулировал своих подчиненных, что те вскоре обнаружили брошенные лодки, прибитые волнами к берегу Невской губы. Затем нашлись и свидетели того, как группа людей спешно перебралась с них на какой-то небольшой парусник, название которого, разумеется, никто не разглядел. И пока МВД активно переписывались с Министерством иностранных дел и Морведом, На предмет помощи в продолжении разыскных мероприятий на воде и за рубежом столичное общество ненадолго отвлеклось на менее значимые события. Например, покупаете журналы «Автомобилист» и «За рулем». Репортаж прямо с открытия постоянного столичного салона выставки французских мобилей. Имеется приз-курант моделей и фотографические картинки. Впрочем, гораздо большим спросом пользовались газеты с объявлениями о высочайших назначениях и вообще светскими хрониками. Именно из них горожане узнали про производство в очередной чин гвардейской конной артиллерии полковника Романова Сергея Михайловича. В принципе, давно ожидаемое и отчасти рядовое событие, если бы не упорные слухи с властного Олимпа о грядущем назначении его императорского высочества на новое место службы. Да и сам великий князь как-то резко охладел к прежделюбимой им артиллерии, почувствовав непреодолимую тягу к небесной синеве неба вообще и к бороздящим его исполинам-дирижаблям в частности. Правда, иногда злые языки связывали сие внезапно вспыхнувшее чувство с ожидаемым в мае высочайшим указом об учреждении императорского военно-воздушного флота, на командование которым и претендовал полковника в густейших кровей, в отсутствие иных, более подходящих кандидатов. Нет, так-то он и были, старше возрастом, с гораздо большими заслугами и опытом, вот только все эти великие князья уже сидели на своих кормушках и покидать нагретые места ради новой затеи с неясными перспективами совсем не собирались. Так что при всем богатстве выбора – иной альтернативы. Правда, молодое поколение клана Владимировичей считало иначе. А уж как шипела и исходила словесным ядом их почтенная матушка Мария Павловна прямо на зависть любой королевской кобре. Увы, но в данном случае вздорный характер великой княгини и ее последовательность в травле молодой царицы сыграла с ней дурную шутку. Более того, когда при личном докладе, командующий Петербургским военным округом и войсками гвардии, начал осторожно рассказывать царствующему племяннику про многочисленные достоинства своего старшего сына Кирилла, обычно весьма сдержанный и тактичный император довольно холодно намекнул дядюшке Вальдемару в ответ, что уж как-нибудь сам решит, кто будет главкомом и ВВФ. Пока столичное великосветское общество, затаив дыхание, следило за тихим противостоянием семейных кланов Владимировичей и Михайловичей, в деловом мире империи непонятно откуда возник и начал набирать силу интересный слушок о том, что это финансисты Поляковы сожгли один интересный особняк на Невском проспекте. Зачем? А чтобы убедить его хозяина быть поуступчивее в каком-то очень важном для них вопросе. Недаром же все мужчины этой семьи резко сорвались в Париж, бросив дела на товарищей заместителей. По всему, похоже, у банкиров образовалась невероятно выгодное дельце. В ту же кассу пошли известия о том, что оба сына известного в прошлом железнодорожного магната фон Дервиза без лишней огласки распродали почти все доставшееся им наследство покойного отца и тоже засобирались на французские курорты. Говорили, что поправлять здоровье, но кто же поверит в такую чушь? Собственно, никто и не поверил. При полном отсутствии ясности и хоть каких-то фактов все терпеливо выжидали, тем более, что никто из Поляковых или фон Дервизов ничего прояснить не желал, а князь Агренев вообще был недоступен для расспросов. Отбыв в очередную служебную поездку на Пермские пушечные заводы или в Кыштымский промышленный район, 33-летний архимиллионер удивительно хорошо умел совмещать служебно-государственные дела и частные личные заботы, к своей пользе, разумеется. В общем, все ждали новостей и таки дождались. Ровно через декаду после неудавшегося ограбления Эрмитажа все те же мальчишки-распространители газет с самого утра и по всей империи начали дружно выкрикивать одну и ту же рекламную кричалку. Открыто второе Баку, огромное нефтяное море, неглубоко под поверхностью степи, почти чистый керосин. Читайте в столичных известиях и аргументах и фактах подробнейшие заметки прямо с мест событий. Новость о том, что в Темирском уезде Уральской области открыто очень крупное месторождение легкой нефти, бахнуло в деловом мире, словно залп эскадренного броненосца по ночному городу, и примерно с такими же последствиями особенно для душевного спокойствия биржевых маклеров и крутящихся там же мелких жучков-спекулянтов. В ходе трехдневной бомбардировки репортажами и короткими заметками с неизменно сочными подробностями и четкими фотографиями мощных фонтанов черного золота все желающие узнали о таких неизвестных доселе компаниях, как Каспийский русско-французский нефтяной синдикат, Уральское нефтяное общество, и объединения нефтяных промыслов МБ. К исходу недели вспыхнувший было ажиотаж потихоньку пошел на спад, и появились первые большие статьи с серьезной аналитикой и убедительными сомнениями насчет объявленной величины запасов и превосходного качества новооткрытой нефти. Старания бакинских нефтепромышленников, проплативших публикации в нужном ключе, испортил четвертый новичок, претендующий на долю в жирном пироге киргизской нефти. И все бы ничего, но вот характерное название «русская нефтепромышленная компания» сразу же выдавала и ее основного владельца. Кто бы сомневался, что в таком деле обойдется без архимиллианера Агренева. Ну и благодаря его репутации очень дельного инвестора, теперь уже никто не сомневался, что нефть в Уральской области есть, и ее там действительно много. Для владельцев и акционеров крупных нефтедобывающих компаний из Баку было очень неприятно узнать, что новички каким-то непостижимым образом захапали себе концессии и приисковые заявки на громадные куски киргизской садской степи. И ко всему очередная агреневская компания собиралась подавать прошение на устройство казенной железной дороги до нового месторождения ну или постройку частной, для чего предполагалось учредить отдельное акционерное общество. На фоне таких новостей котировки акций летали вверх-вниз как сумасшедшие, причем не только на русских биржах. А уж после открытой публикации отчетов геологоразведочных разведочных партий, заверенных подписями авторитетных академиков и профессоров, заявки на приисковые участки во втором Баку которые еще недавно стоили 200-300 рублей, начали продавать по 10-15 тысяч, и ведь выкупали прямо-таки в лед. За короткое время число компаний и товариществ, претендующих на нефть МБ, выросло до трех дюжин. Проявили свой интерес деловые люди из лондонского Сити, характерно оживились маклеры на парижской фондовой бирже, в Министерство финансов зачастили представители германского финансового капитала, и даже напористые бесцеремонные коммерсанты из североамериканских штатов. На таком фоне как-то потерялись победные реляции полиции, вновь успешно вставшей на след подлых злоумышленников, покушавшихся на сокровища императорского Эрмитажа. И если бы не звонкие голоса юных распространителей газет, начавших в конце марта повсеместно выкрикивать «Срочное сообщение! обнаружено шхуна, на которой скрылись грабители Эрмитажа!» Неожиданный поворот в расследовании полиции! Все подробности в утреннем выпуске! В общем, весь утренний тираж столичных газет был благополучно распродан всего лишь благодаря коротенькой заметке о том, что злополучное судно спокойно себе отстаивалось на рейде финского Гельсингфорса, где его и обнаружили офицеры отдельного корпуса жандармов. Скопом арестовав и владельца старого габотажного двухмачтовика, и капитана этой потрепанной калоши, и отдыхающую по домам, вернее, кабакам и борделям, немногочисленную команду. Волнующие подробности допроса экипажа и обыска шхуны ушлые газетчики обещали напечатать немного попозже, когда сами хоть что-то доразнюхают. Общий тон статей и репортажей был проникнут духом неотвратимого возмездия святотатцам, осмелившимся поднять руку на сокровища мировой культуры. А еще нет-нет, да и проскакивали намеки на то, что некие чухонцы до того распоясались, что совсем берега потеряли. Императорские эрмитажи по ночам грабят, стрельбу устраивают неподалеку от резиденции власти, законы империи не признают и всякую шваль на своей земле привечают. В конечно, ничего не говорилось, но мыслящему человеку хватало и намека, чтобы понять, В верхах сильно недовольны порядками, бытующими в Великом княжестве финляндском и намерены их кардинально изменить. Ну и достойным, ох, то есть печальным завершением марта стали черные вести, донесенные иностранными газетами прямиком из курортной ривьеры. Французская полиция наконец-то смогла связать факты безвестной пропажи русского графа Воронцова-Дашкова, и ужасную автокатастрофу на курортной ривьере в одно целое. После чего уверенно опознать по оплавленному фамильному кольцу и крестику в одной из сильно обгоревших жертв бывшего министра императорского двора и уделов, чья гибель стала сильным ударом для всего великосветского общества Российской империи. Не человек, но целая эпоха сгинула на горном серпантине в Южной Франции, Личный друг императора Александра Третьего миротворца, один из организаторов священной дружины, член Госсовета, генерал от кавалерии, один из крупнейших землевладельцев империи, а также просто очень богатый и влиятельный вельможа, погиб в самом расцвете силы лет. Все русские газеты немедля перепечатали скорбную весть, и даже сам государь-император Всероссийский нашел время выразить искренние соболезнования близким и родным, теперь уже точно покойного Иллариона Ивановича. В столичных аристократических салонах и губернских дворянских собраниях погибшего графа вспоминали исключительно в светлых тонах, попутно обсуждая ненадежность самоходных экипажей марки «Панар и предпочтительность крымских курортов французским на которых что ни год, то эпидемии холеры или брюшного тифа, а теперь еще и дорожные катастрофы добавились. Меж тем жизнь продолжалась, а вместе с ней на смену дурным вестям приходили хорошие. К примеру, в Санкт-Петербург из служебно-деловой поездки наконец-то вернулся его сиятельство князь Огренев, став наконец-то доступным для довольно большого числа людей страстно желавших пообщаться с Александром Яковлевичем на самые разные темы. Начало апреля уже регулярно радовало питерцев солнечными деньками и теплой погодой. Поэтому, когда один из владельцев столичного Колизеума захотел ближе к вечеру выгулять свою наградную шашку, Он пошел не на арену с пучками виноградной лозы и ивового прута и не кряженным под старину гладиатором, а поступил в полном соответствии с давним советом близкого друга, который, отлично освоив науку отцов и дедов, рекомендовал не забывать про упражнения на живой природе, ну и вообще не слишком зацикливаться на стойках, позах и переходах классического фехтования. Медленно плывущий в воздухе клинок неожиданно размазался от скорости и неуловимым касанием срезал часть вешки, мешавшей человеку гулять по зарослям молодого леска и неухоженного кустарника. Еще немного покружившись, шашка ненадолго замерла, хищно прицениваясь к молодым побегам, и улеглась отдыхать на крепкое хозяйское предплечье. Рассыпая по сторонам, блики закатного солнца, чьи лучики то и дело отражались от ее полированной стали. В светловолосой голове лесоруба было не то чтобы пусто, но мысли текли равномерно, не мешая телу время от времени приседать, делать резкие рывки и совершать обманчиво плавные переходы, а также просто гулять с наслаждением, вдыхая чуточку влажный запах весеннего леса. А ведь когда-то он ездил на природу, чтобы отдохнуть от рабочих будней и вечного шума большого города. Живое пламя костра, обязательные шашлыки с приятелями, приятный ленивый расслабон и теплая подружка под боком. Как же меняет человека смерть? Теперь лучшим отдыхом Александр считал смену деятельности. Причем если после долгой работы с документами, когда мозги временами начинали откровенно скрипеть и тупить, он предпочитал выгуливать свое золотое наградное оружие, то после общения со всякими хитроседалищными господами непременно направлялся в тир сотня другая тяжелых пуль по средним и дальним мишеням на месте которых очень хорошо представлялась морда недавнего собеседника и душевное равновесие неизменно возвращалось хотя иногда в совсем уж запущенных случаях Приходилось усугублять привычную релаксацию и подвижными играми в стрелковом лабиринте. Бурлящий в крови азарт пополам с адреналином прекрасно выжигал любое дурное послевкусие и слишком кровожадные мысли. -да. Свист стали, и старый высохший листок, каким-то чудом продержавшийся на ветке всю позднюю осень и ветренную зиму, развалился на две неравные части и печально спланировал на прошлогоднюю траву сквозь которую редкими клочками пробивалась к солнцу новая зеленая поросль. Этим утром Александру довелось председательствовать на плановом собрании акционеров «Общество по поиску сокровищ в морских водах», где он имел честь доложить присутствующим о готовности к открытию сезона на Балтике. В ходе доклада пришлось немного огорчить пайщиков тем, что самая важная часть поискового оборудования – находится ныне у братьев-банкиров Поляковых, которые так просили, ну так просили. В общем, были крайне убедительны. И, конечно же, пообещали вернуть взятый в аренду прибор обратно в целости и полной сохранности. Господа акционеры, разумеется, вошли в обстоятельства и согласились немного обождать. Но у князя сложилось такое впечатление что его слушатели начали подозревать упомянутых им финансистов в чем-то дурном, хотя в ответ на намек вопрос им было честно сказано, что потомственные дворяне области войска Донского совсем и никак не связаны с выгоревшим дотла домом на Невском проспекте. Вот почему так? Говоришь чистую правду, все понятливо улыбаются, но никто не верит. Пригревшийся на мужском предплечье узкий клинок золотого оружия внезапно ожил и размазался в и мехичной стали, уже не раз вкусивший человеческую плоть, впитавший в себя несколько чужих жизней и терпеливо ожидающий, когда хозяин вновь досыта напоит его горячей кровью своих врагов. Впрочем, давно потерявшим кору старым острым суком и парой тонких веточек, Игривая шашка тоже не побрезговала. В отсутствии более вкусных целей она была согласна и на такую мелочь. Хоть какое-то доразвлечение. Пока клинок тихо шипел пластаемым воздухом и довольно игрался, разум отстраненно перебирал все, что увидел, запомнил за к закату день. Прямо с заседания акционерного общества промышленный магнат Огренев поехал в Министерство путей и сообщения где был очень тепло принят в кабинете главного железнодорожника империи князя Хилкова, и как хороший знакомый, и даже отчасти соратник, и как один из несомненных фаворитов конкурса на новые магистральные паровозы, объявленного в прошлом году главой МПС. Редкий случай, когда министр не только удачливый карьерист, но и редкий профессионал в своей области сходу осознал все преимущества и выгоды единых стандартов в железнодорожном хозяйстве и теперь сам со всем усердием продвигает мои, вернее уже его, предложения. Хм, прям локомотив таранного типа по имени князь Хилков. Потом был недолгий визит в главное инженерное управление военного ведомства, где его всегда были рады видеть, а после того, как в недрах ГИУ Началась небольшая реорганизация, в ходе которой все казенные военные заводы империи начали собирать в отдельную структуру, вообще встречали как родного. Не без оснований, предполагая, что вскоре военный советник Агренев сядет в кресло новообразованного департамента, избавив тем самым интендантов от их вечной головной боли. В смысле, чем занять казенные заводы в мирное время? Да так, чтобы и мастеровые не разбегались, и казна на их содержание особо не тратилась. К слову, самые опытные из чиновников в погонах связывали внезапную реформу штатного расписания военведа с прошлогодними слухами из Минфина. Ну, теми самыми, где говорилось о желании Витте разделить департамент торговли и мануфактур на две самостоятельные части, а потом поставить во главе промышленного департамента пусть и молодого, но уже достаточно опытного и успешного магната Огренева. Вздорным сплетням, разумеется, никто не верил, но вместе с тем практически одновременно все крупные промышленники начали аккуратно выяснять подробности и осторожно интриговать, всеми силами стараясь не допустить нежелательного для них назначения. Им вполне хватало и пресловутого Огреневского кодекса, из-за которого регулярно бузили их мастеровые. А уж если командные высоты в Министерстве финансов получит его автор, размер благодарности, благодаря которым многие деловые люди решали важные для них вопросы в министерских коридорах, с помощью заноса он их в нужные кабинеты, разумеется, грозил стать абсолютно неподъемным. И не заносить тоже нельзя. Примерно треть заводчиков и фабрикантов Российской империи выживала только благодаря неформальному покровительству, со стороны прикормленных ими чиновников Минфина. Казенные подряды, госзакупки по завышенным ценам, особые железнодорожные тарифы, избирательная слепота фабричной инспекции. В общем, 30-летний Рюрикович на посту директора промышленного департамента не устраивал слишком многих влиятельных людей. С другой стороны, ссориться с ним, его покровителями вообще и Сергеем Юрьевичем Витте в частности тоже никому не улыбалась. Поэтому вход пошел давно известный и неоднократно испытанный прием, когда нежелательную персону всячески хвалили, повышали в должности и направляли, вернее сплавляли с глаз долой в другой департамент. Благо у военного министра Куропаткина были свои планы на талантливого промышленника и организатора, и он недолюбливал хитроумного главу Министерства финансов поэтому даже и стараться особо не пришлось, намекая о желательном карьерном росте военного советника Огренева. И ведь все сами, не просил, не подталкивал, а только лишь пару раз проговорился в нужные уши. Что зависть и страх с людьми делает? Готовы надвое порваться, лишь бы мне помочь. М да, после хождения по кабинетам Александр поимел сомнительное счастье, добровольного участия в званом обеде, состоявшемся прямо на дому у начальника главного инженерного управления. Причем за столом у хлебосольного генерал-лейтенанта Вернандера совершенно случайно оказался глава управления электротехнической частью инженерного ведомства, пара членов инженерного комитета и начальник комиссии по вооружению крепостей. Все с медалями-орденами за русско-турецкую войну, Кое-кто успел и с генералом Скобелевым азиатов погонять, и на Кавказе помёрзнуть, и в лазаретах с боевыми ранениями поваляться. Так что смотрели они на молодого военного советника, как опытные ветераны, на перспективную и толковую армейскую зелень. Вот тут и пожалеешь, что упразднили должность генерал-инспектора инженерных войск. Договориться с одним великим князем было бы гораздо проще, дешевле и заметно быстрее, нежели убеждать полдесятка заслуженных аксакалов в генеральских чинах. И ведь по отдельности сами все прекрасно понимают, но вместе реально те самые дубы, которыми крепнет наша оборона. Учитывая, что иные военные инженеры еще земляные люнеты и редуты застали, Убедить их в преимуществах железобетона перед кирпичом для крепостного строительства было делом, мягко говоря, не самым простым. Зато и польза обещала быть весьма весомой. Имея в союзниках таких мастодонтов военной фортификации, можно было сильно сократить время внедрения всех задумок Александра, коих было прямо-таки планов громадье. Опять же и денежная отдача обещала быть очень даже заметной. Если не строить крепости и арсеналы по устаревшим проектам, то на одной только Польше можно запросто сотню миллионов рублей наэкономить. Со свистом, крутнув вокруг себя шашку, кончики веток так и брызнули в разные стороны, князь нехотя глянул на одного из своих телохранителей, которого вдруг одолел исключительно деликатный кашель. Время, Александр Яковлевич. Негромкие слова старшего звена подрабатывающего иногда еще и референтом, разрушили безмолвное волшебство единения с природой. Из глаз блондины исчезла янтарная пустота, мысли забегали быстрее, появилось ощущение холодного апрельского ветерка и легкой, приятной усталости в разогретых мышцах. Вы просили напомнить? Да, благодарю. Ехать на последнее мероприятие этого вечера откровенно не хотелось. Хотя он сам же его и запланировал и даже приложил толику силы времени, чтобы правильно все организовать, но все равно не хотелось и все тут. Однако слово надо в данном конкретном случае было гораздо сильнее. И чего я в детстве так мечтал поскорее вырасти и стать совсем взрослым? Сейчас бы топнуть ножкой и заревить не хочу. Обиходив коленок золотого оружия. Сначала и с маслом, а потом протерев насухо, Александр ненадолго исчез в помещениях для персонала, откуда вышел с влажными волосами и в чистой одежде. Момент, когда лимузин выехал из Колизеума, он пропустил, будучи занят вознёй с ремнями безопасности. Но вот захотелось ему проинспектировать широкие ленты из плотной ткани и всё тут. Вскоре за толстым стеклом автомобильные дверцы замелькали дома Санкт-Петербурга. Пару раз машина гневно просигналила, напоминая о себе лихим извозчиком. Когда черная волга Эл вывернула на Измайловский проспект, ее единственный пассажир начал медленно оглядывать салон, остановив взгляд на прямоугольники стильного дипломата с бумагами. «Черт, как же я о тебе забыл!» В окне уже виднелась пастельно-желтая четырехэтажная громадина офицерского корпуса казарм Измайловского лейб-гвардии полка, когда Александр кое-как упихал хранилище своих деловых бумаг в пустую нишу встроенного бара. Облегченно выдохнув, расслабился и кинул взгляд в боковое оконце, после чего прошипел что-то неразборчивое и странно сжался, прикрыв голову руками. Бум! Удачно притворявшийся обычным статским лимузином, четырехтонный броневик словно бы получил пинок от разгневанного великана. Корма подлетела вверх на добрых полметра и с жестяным хрустом приземлилась обратно. Затем машина резко вильнула и ощутимо содрогнулась, со скрежетом сбрасывая скорость. И, наконец, с хряским и визгливым скрипом металла по брусчатке, треск и звон разлетающегося в крошеве стекла очень резко затормозила, врубившись во что-то, сумевшее разом погасить инерцию немаленькой туши роскошного автомобиля. Несколько раз тряхнув головой и кашлянув, князь оттянул черные полосы ремней безопасности на своей груди, с усилием сдвигая их в сторону. Опять помотал головой, прогоняя противный звон в ушах, Потер лицо и с удивлением уставился на испачканную красным ладонь. «Да ладно!» Пошарив глазами по салону, обнаружил дыру в плафоне потолочного светильника, повел рукой по голове и тут же с шипением ее отдернул, порезав палец об кусочек чего-то твердого и острого. Внезапно, покрытое частой паутинкой трещин, стекло дальней дверцы резко потемнело, а ручка вообще начала дергаться, словно припадочная. «Александр Яковлевич, вы живы?» Не дожидаясь ответа, неизвестный влип лицом в толстую многослойную пластину, пытаясь хоть что-то разглядеть в сумраке салона. Дернувшись опустить стеклышко, жертва неудавшегося покушения только хрипло ругнулась и начала воевать с перекосившимися замками ремней. «Вскрываем, быстрее!» У ближайшей к нему дверцы пассажирского салона тоже начали шумно возиться. Для начала с хрустом отломили ручку, затем попробовали разбить локтем стекло, и только после этого начали неприятно звонко скрести и долбиться чем-то металлическим. Тем временем Александру надоело дергать застежку. Вытянув из наручных ножен верного и очень давнего спутника, он перерезал коротким клинком тугие ремни, после чего наконец-то дотянулся и перекинул небольшой рычажок, позволяя пуле непробиваемому стеклышку сползти по направляющим вниз в дверцу. Поправка, перекосившимся от удара направляющим. Так что опускалась пластина недолго. Но растрепанному телохранителю, помеченному изрядной ссадиной на скуле, хватило и того. — Александр ключ живы? У вас кровь? — Пустяки, плафон лопнул. Бомбиста поймали? — Убит взрывом. — Вот, б... доставайте уже меня. Дверца сильно перекосила и заклинила. Я уже послал за инструментами. Отвернув голову от переговорной амбразоры, телохранитель поглядел куда-то в сторону, после чего последовательно сначала зримо охренел, затем явно рассвирепел и наконец просветлел малость помятым при экстренном торможении ликом. Сразу же после этой немой пантомимы в узком просвете между стеклом и верхом дверцы мелькнула рука в солдатском мундире, отягощенная. Тряхнув еще разок головой, пассажир присмотрелся и понял – нет, не показалось. Вызвалять его собирались при помощи пудовой гири, доставленной, судя по всему, из гимнастического зала офицерских казарм. «Александр Яковлевич, вам есть чем прикрыться? Сейчас мы стекло высадим!» Выдрав из встроенного бара верный дипломат, Пассажир пересел поближе к противоположной дверце и отгородился модным деловым саквояжем. После чего в пуле непробиваемое стекло с молодецким уханьем влепили чугунной гирей. И еще раз, и еще, пока пластина с жалобным треском не начала поддаваться энергичному напору. Покинув выполнивший свою задачу бронеавтомобиль, счастливый, потому как живой, автовладелец, Оглянулся по сторонам, не обращая внимания на все увеличивающуюся толпу зевак и задорные пересвистывания постовых. После чего начал вытряхивать из волос осколки злосчастного плафона, параллельно слушая телохранителей. В открытую стоял паскуда. Этюдник разложил и делал вид, что что-то там малюет. Мы когда подъезжали, вон там барышня начала махать белым платочком. Я еще подумал, что... Получив короткий тычок от напарника, охранитель княжеского тела преисполнился лаконизма. Адская машина сработала под багажником. Самого бомбиста убило при отходе. Федя удержал машину, кое-как разминулся с пролеткой, но пошел юзом и уткнулся в стену казармы. Не сговариваясь, все поглядели на парящий и булькающий разбитым радиатором лимузин, чей смятый капот обсыпало кусочками выбитой из стены штукатурки, и красно-бордового кирпича. Путь машины можно было без труда проследить по россыпи мелких стеклянных осколков и жирным черным полосам резины на брусчатке, срубленной у основания чугунной тумбе в несколько слоев оклеенные театральными афишами и различными объявлениями, и щегольскому темно-синему фаэтону, раздавленному напополам, неудачно отлетевшей чугунякой. Впрочем, насчет неудачливости вопрос был спорный. Бледный извозчик, судорожно вцепившийся в пегую кобылку-кормилицу, считал совсем даже наоборот. Так же думал и дежурный офицер-измайловец, что в компании нижних чинов караульного наряда молча таращился на новый элемент фасада офицерских казарм. Как там, Федор? Сильно ушибся грудиная рулевую колонку, но жить будет. Судя по тому, как характерно кривился один из троицы, В перечень повреждений следовало добавить одно-два сломанных ребра и неизвестное количество добротных ссадин и ушибов. Но подобные мелочи телохранителей не волновали. Главное, жив-здоров их подопечный. Тем временем к месту происшествия постепенно подтягивались не только полицейские чины и зеваки, но и квартирующие в служебных апартаментах господа офицеры, один из которых бесцеремонно растолкав оживленно переговаривающихся граждан, подошел поближе. Окинув взглядом кровь на лице и в волосах аристократа, он деликатно кашлянул и участливо осведомился. — Александр Яковлевич, как вы? — О, Константин Карлович, благодарю, вполне. Чего не скажешь о моем виц-мундире и содержимом бара в почившем мобиле. чертовы бомбисты! Испортили мне все планы на этот чудесный вечер. Одобрительно хмыкнув столь впечатляющему примеру твердости духа, офицер-измайловец еще раз окинул взглядом декорации, уделив особое внимание большой луже крови, вытекшей из-за разможженной головы неудачливого бомбиста, затем оторванному взрывом колесу, валяющемуся в добром десятке метров от протаранившего стену лимузина, и напоследок суетливому репортеру, устанавливающему трехногую бандуру фотоаппарата так, чтобы снять как можно больше удачных кадров с одного места. В нашем офицерском собрании вы найдете все необходимое, Александр Яковлевич. Учтиво приветствуя понемногу собирающихся вокруг них сослуживцев, гвардии штабс-капитан представил, какие великолепные слухи нынче же начнут курсировать по столице и как будут исходить зависть завистью соперники из других гвардейских полков, представил и не смог удержать счастливой улыбки. — Мы всегда рады видеть вас, князь!